Письмо 110е Павлу Ивановичу Бирюкову. 1904 год, апреля 15. -го, Ясная Поляна. Получил ваше письмо, милый друг Поша, и радуюсь тому, что вы освободились от испытания и хорошо освободились. Примечание первое. Биография ваша лежит еще нечитанная. Примечание второе. Хочется читать ее в таком настроении, при котором бы был в состоянии и охоте Делать примечания, поправки, вообще отнестись с полным вниманием. На днях сделаю это. Первое. Сколько помню, ездил за границу два раза. В первый раз с сушей один должно быть в 1857. И второй раз с сестрой на Пштитин морем должно быть в 1860. -м. Примечания третье и четвертое. Помню, что уехал из Лондона в Россию в день объявления воли. Второе. Смертную казнь видел в первую поездку. Примечание пятое. Третье. На Кавказ поехал с братом по Волге через Астрахань. После брата, в том смысле, что он был уже на Кавказе, я поехал с ним, когда он возвращался. Примечание шестое. Четвертое. Вызывал я Тургенева на дуэль гораздо позже, у Фета, где мы были вместе. Примечание седьмое. А в Париже ничего подобного не было. Пятое. С Герценом я видался в бытность в Лондоне. Полтора месяца, кажется, почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные. Примечание восьмое. Записанного, кажется, ничего нет, впрочем, посмотрю в дневниках. Герцен, когда я уезжал в Брюссель, дал мне туда письмо к Прудону, которого я видал в бытность там и который мне очень понравился. Примечание девятое. Там же был у Леливеля, который жил дряхлым стариком в большой бедности. В Брюсселе чаще всего я бывал у Дундуковых-Корсаковых. Князь Дундуков был жив, его жена и дочери. Одну из них я видел в Крыму. Она замужем за псковским земским деятелем, графом Гейденом. Шестое. Назарьева «Сведения о карцере верны». Примечание десятое. Сидел за мне посещение лекции Иванова, профессора истории, почему-то возненавидевшего меня. Седьмое. Воспоминания прибавилось чуть-чуть, еще только описание лиц в детстве. Восьмое. Песни были две. «Я пришлю вам то, что мне прислала дама». Примечание 11. -е. Привет, милый Паше. Очень помню, и люблю вас обоих. Лев Толстой. 15 апреля. О войне написал, хотя не обращение к обоим народам, но смысл общий. Ныне закончил заключительную главу. Примечание 12. -е. Примечание 1. -е. У Берюкова, жившего в Швейцарии вблизи Женевы, в собственном доме поселился некий Васильевский Эмигрант, человек аморальный, который вымогал деньги и всячески терроризировал его. В письме от 9 апреля Бирюков сообщал, что ему удалось, наконец, избавиться от Васильевского. Второе. Бирюков прислал рукопись первого тома, биографии Льва Николаевича Толстого, которая была позднее просмотрена и исправлена Толстым. Третье. Поездка... Первая Толстого за границу состоялась в 1857 году. Выехал 29 января в Париж и вернулся 30 июля в Петербург. Четвертое. Вторую поездку за границу Толстой совершил вместе с Марией Николаевной Толстой. Выехал 2 июля 1860 года в Штетин и вернулся в Петербург 13 апреля 1861 года. Пятое. Казнь Франсуа Рише Толстой видел в Париже 6 апреля по новому стилю 1857 года. Смотри письмо 89 в томе 18 настоящего издания. 6. На Кавказ Толстой ехал 29 апреля 1851 года. 7. Ссора Толстого с Тургеневым произошла в мае 1861 года. Смотри письма 143, 144, 147 в томе 18 настоящего издания. Восьмое. Знакомство Толстого с Герценом произошло в Лондоне в марте 1861 года. Девятое. Смотри письмо 135 и примечание 5 к нему в томе 18 настоящего издания. Десятое. Речь идет о воспоминаниях товарища Толстого по Казанскому университету Назарьева, Жизнь и люди было во времени, опубликованных в историческом вестнике номер 11 за 1890 год. Смотри письмо 159 и примечание 3 в томе 19 настоящего издания. 11. -е. Смотри письмо 108 и примечание 1 и 2 к нему. 12. -е. Статья ⁇ Одумайтесь ⁇ Конец примечаний. Страница 365. -е.